Глава 13 Мрачноватое здание дворянского совета находилось на нутной улице торговой стороны, совсем рядом с Ярославовым дворищем, как бы подчеркивая близость дворян и князя. Пара статуи входа, одна с двуручным мечом и вторая со свитком, символизировали две главные обязанности дворянства – воинскую и гражданскую службу. Под их суровыми взглядами случайный посетитель как-то сразу осознавал, что в этом здании шуток не понимают. Меня здесь давно и хорошо знали, так что представляться мне не требовалось. Небрежно кивнув вытянувшимся охранником, я поднялся по высланной ковром мраморной лестнице на второй этаж и уверенно толкнул тяжелую дубовую дверь приемный фон Кемина. «Здравствуйте», — я поприветствовал секретаря легким поклоном. Мне передали, что господин Олег просил меня зайти. «Здравствуйте, господин Кеннер», — приветливо кивнул мне секретарь. «Господин Олег вас ждет». Фон Кемен поднялся из-за стола мне навстречу и мягко увлек меня к креслому большого камина, в котором ярко полыхал огонь. Летнее тепло уже окончательно ушло, сменившись осенней сыростью. «Нам с вами, похоже, никак невозможно расстаться надолго, господин Кеннер», — с добродушной усмешкой сказал он, усадив меня и усевшись сам. «Ну, для разнообразия в этот раз инициатива ваша», — улыбнулся в ответ я. «Но повод не очень приятен, вы. Он сразу стал серьезным. На вас поступила жалоба, и прежде чем давать ей ход, я решил сначала поговорить с вами. «Жалобы?» — удивился я. «Не припомню, чтобы я кого-то ущемлял в последнее время. Разве что имела место та громкая история с попыткой кражи из нашего хранилища, но я не думаю, что вы стали бы рассматривать жалобу от воров». А «От воров не стал бы», — улыбнулся фон Кэмин. Но жалобу подал вполне добропорядочный дворянин. «Даже так?» «Могу я узнать его имя?» «Если жалоба будет рассматриваться, то вы его, разумеется, узнаете, но пока что у нас неофициальная беседа, и я предпочел бы обойтись без имен». «Как вам будет угодно, господин Олег», — настороженно кивнул я. «Жалобщик обвиняет вас в использовании запрещенного ментального воздействия», — сказал фон Кемин, внимательно на меня глядя. «Разумеется, я это категорически отрицаю», — уверенно заявил я. Несколько раз я действительно выполнял легкое воздействие на эмоции, но, насколько я знаю, законом это не запрещено, поскольку принципиально не отличается от обычного психологического воздействия. «Не запрещено, при условии, что собеседнику известно о ваших эмпатических способностях», — кивнул он. «Я никогда не скрывал, что являюсь довольно сильным эмпатом», — пожал плечами я. «Этот факт широко известен». Замечу также, что я никогда не воздействовал таким образом на дворян и никогда ради достижения каких-то личных выгод. «В этом вопросе к вам действительно претензий нет», — согласился фон Кэмин. «Ни с точки зрения закона, ни с позиции неписанных моральных норм. Речь идет именно о ментальном воздействии». «В таком случае я совершенно потерялся, господин Олег. В чем конкретно состоит суть обвинения?» Он помолчал, пытаясь сформулировать претензию в максимально нейтральной форме. Фон Кевин всегда относился ко мне на удивление хорошо и сейчас явно чувствовал себя неловко, обсуждая столь тяжкое обвинение. «Вы же продаете украшения, господин Кеннер?» — наконец заговорил он. «Я бы сказал, что мы их производим, господин Олег», — поправил его я. «Ну да, мы действительно продаем произведенные нами артефакты, и да, они оформлены как ювелирные украшения». «В юридически точных формулировках нет необходимости, господин Кеннер», — слабо усмехнулся он. «Это ваша деятельность абсолютно законная, и в этом нет ни малейших сомнений. Суть же обвинения состоит в том, что вы якобы вставляете в свои украшение функцию ментального воздействия, которая заставляет покупать их по завышенным ценам». «Вы это серьезно, господин Олег?» Я посмотрел на него в совершеннейшем изумлении. «Совершенно ведь очевидно, что это полная чушь». «В самом деле чушь?» — немного смутился он. «Не могли бы вы пояснить подробнее? Дело в том, что я не хотел привлекать внешних консультантов, чтобы избежать ненужной огласки, а сам я очень слабо представляю себе возможности артефактов». «Действительно, я не подумал об этом», — извинился я. «Пояснить это достаточно просто. Во-первых, массовое ментальное воздействие осуществить невозможно, хотя высказывалось предположение, что некоторые боги могут быть на такой способны». В отношении нас, людей, можно точно сказать, что мы такого не умеем. Предваряя ваш вопрос, да, это в равной мере относится и к высшим. Во-вторых, ментальное воздействие всегда направлено на конкретного человека. Причем для этого надо сначала произвести настройку, которую никак не получится сделать незаметно. Настройка ощущается примерно как удар подушкой по голове. Разумеется, сделать такой артефакт в принципе не способен. Да и после настройки вряд ли получится тайно воздействовать, Во всяком случае, я в такой возможности очень сомневаюсь. По сути, ментальное воздействие используется либо для допроса, чтобы принудительно вытащить из человека информацию, которую иначе вытащить невозможно, либо на добровольной основе для обмена образами. Популярное поверье, что некий менталист может незаметно прочитать мысли или внушить какие-то идеи, не имеет ничего общего с действительностью. «Вот как», — задумался он. «В таком свете обвинение в самом деле выглядит необоснованным. Однако в вашем первом артефакте, рифейской розе, если я правильно помню название, была заявлена функция хорошего настроения или что-то в этом роде. Не подумайте, что я сомневаюсь в ваших словах. «Там имеет место чисто физиологическое воздействие», — объяснил я. Рифейская роза всего лишь нормализует синтез нейромедиаторов. Процессы возбуждения и торможения балансируются, чтобы создать ровное хорошее расположение духа. Возможности артефакта, конечно, не беспредельны, но все же возбуждение не перейдет в эйфорию, а плохое настроение не скатится в депрессию, но никакого ментального воздействия там, конечно, даже близко нет. «Кажется, я понял», — медленно кивнул он. «Если позволите дать вам совет, господин Олег, то я бы предложил вам проконсультироваться у какого-нибудь независимого артефактора насчет ментальных возможностей артефактов», — посоветовал я. «Хотя бы для того, чтобы не полагаться исключительно на мои слова». А что касается жалобщика, то можно поступить просто, пусть он подкрепит свою жалобу фактами. А конкретно пусть предоставит артефакт, который можно передать на независимую экспертизу. Я уверен, что после оплаты такой экспертизы у него резко убавится желание разбрасываться с необоснованными обвинениями. «Возможно, мы так и поступим», — согласно кивнул фон Кемин. «Однако меня начинает тревожить количество жалоб на вас, господин Кеннер». «Это разве не единственное?» — с удивлением переспросил я. «Увы», — развел он руками, — «просто большинство из них таково, что сразу же отсеивается секретариатом. Но, что удивительно, пишут их вовсе не и сумасшедшие, а вполне здравомыслящие дворяне. Причем нередко случается так, что через несколько дней жалобщик приходит и смущенно просит отдать ему жалобу обратно и вычеркнуть этот факт из наших документов». «И давно это началось?» «Практически сразу же, как только вы стали заметными». Жалобы на вас приходят постоянно вот уже несколько лет, и мы к ним, в общем-то, привыкли. Но в последние год-два появилась заметная тенденция к увеличению их количества. Жена знает меня настолько хорошо, что от нее практически ничего невозможно утаить. Собственно, иногда мне кажется, что она способна читать и мои мысли, хотя я старательно убеждаю себя, что это все же не так. Вот и сейчас она моментально заметила мое не совсем обычное настроение. «Ты какой-то неправильно задумчивый, Кенни», — заметила она как бы между делом. «Что-то случилось?» «Да нет, ничего не случилось», — неуверенно ответил я. «Или случилось, но не сейчас». «Это как?» — немедленно заинтересовалась она. В общем-то, я и сам собирался ей все рассказать. Фон Кемин изрядно сбил меня с толку. Вопросов возникло множество, но я даже приблизительно не представлял, где искать ответы. Интуиция упорно подсказывала мне, что это достаточно важные вопросы, чтобы стоило подумать над ними вместе. «Я сегодня был у фон Кемена начал рассказывать я. В дворянский совет поступила жалоба на меня, но она вызвала у него кое-какие сомнения, и он решил сначала приватно поговорить со мной. Жалоба оказалась совершенно глупой, настолько, что ее вряд ли станут вообще рассматривать, но под конец нашего разговора он сказал кое-что, чего я понять никак не могу. Оказывается, Вот уже несколько лет, с тех самых пор, как мы начали подниматься, на меня постоянно поступают разные жалобы. Жалобы настолько ерундовые, что их даже не рассматривают, но при этом авторами являются достаточно здравомыслящие дворяне. При этом часто бывает так, что через несколько дней жалобщик одумывается и приходит забирать свою жалобу обратно. «И почему так происходит?» — всерьез заинтересовалась Ленка. «Он сам удивляется», — пожал я плечами. Но при этом он сказал, что в последнее время наметилась тенденция к увеличению числа таких жалоб, и это его беспокоит. Вот и меня это беспокоит, потому что я совершенно не понимаю, почему это происходит. А о чем была последняя жалоба? Что мы в свои украшения встраиваем ментальное воздействие, которое заставляет людей покупать их по безумным ценам. Что за бред? — поразилась Ленка. — Как можно в это верить? Ну, верить можно во что угодно, — философски отозвался я. Некоторые вот в плоскую землю верят, и это еще не самый безумный вариант. Сама по себе такая жалоба ни о чем не говорит, но вот тот факт, что подобные жалобы приходят постоянно, уже тревожит. Причем фон Кемин заверил меня, что их авторы вовсе не являются городскими сумасшедшими. Это определенно выходит за пределы нормального, но я совершенно не понимаю причины, поэтому немного нервничаю. Ленка знаком попросила меня помолчать и задумалась. Я молчал с интересом, ожидая, что она скажет. В прошлом уже не раз бывало, что она чисто интуитивно находила правильное решение, при этом будучи не в силах объяснить, почему оно правильное. «Я не уверена, что знаю ответ», — наконец сказала она, выйдя из раздумий. «Но у меня есть одно предположение». «Рассказывай, Лен, не томи», — с живым интересом откликнулся я. «Скажи, Кенни, вот эти ветки, которые начинают дрожать, когда кто-то их для тебя меняет, ты за ними наблюдал?» «В каком смысле наблюдал?» — не понял я. Ну, они дрожат некоторое время, потом успокаиваются, а старая ветка становится призрачной. «Это все, что ты видел?» Я начал подозревать, что меня ожидает какое-то неприятное открытие. «Да, это все, Лен. Чего я не заметил?» Ветка успокаивается не сама по себе. Или не совсем сама по себе. Через некоторое время у начинают образовываться параллельные связи с другими ветками, которые закрепляют измененную ветку и заставляют ее успокоиться. Вот эти жалобы идеально ложатся в общую картину. С одной стороны, они придерживают измененную ветку, а с другой, они никак не меняют цепочку событий. Жалоба летит в мусорное ведро, но связь все равно образуется, и она сдерживает колебания вероятности. Наверняка есть и другие события, которые за своей незначительности проходят мимо тебя, но которые также гасят колебания. «Мне сейчас стыдно, Лен», — хмуро сказал я. — Предполагается, что именно я занимаюсь лесом вероятности, но получается, что я не замечаю важных вещей, которые между делом замечаешь ты. — Не говори глупости, Кенни, — с нежностью сказала она. — Ты просто взвалил на себя слишком много. Естественно, у тебя не хватает времени на все. Я не могу вместе с тобой заниматься управлением семейством, но немного помочь тебе там, где я могу помочь, — это мой долг. Я только вздохнул. Сказать было нечего. Но тогда непонятно, кто создает эти связи и гасит колебания веток», пришел мне в голову новый вопрос. «Их гасит сам мир, разумеется», — уверенно ответила Ленка. «Любое внешнее вмешательство может только породить новые колебания». «Ты так говоришь, будто мир живой и разумный», — недовольно заметил я. «Ничего не могу сказать насчет разумности, но он определенно живой. И меня очень беспокоят твои слова, что число жалоб на тебя начало увеличиваться». И о чем это говорит? О том, что изменений веток становится слишком много, и мир начинает реагировать сильнее. То есть ты считаешь, что это может быть опасным? Представь, Кенни, что ты находишься внутри живой клетки. Вокруг тебя происходит обычная алхимическая реакция, обмен и все такое. Ты видишь, что это просто механизм, который работает по заданному циклу. Все в нем просто и понятно. Ты начинаешь понемногу вмешиваться в его работу, ну, то есть использовать этот механизм в своих интересах. Механизм достаточно устойчивый, так что небольшие нарушения почти не влияют на его работу, естественные циклы восстанавливаются сами собой. Ты увлекаешься, начинаешь вмешиваться сильнее и совершенно забываешь, что это на самом деле не механизм, а живая клетка. И вот когда твоя деятельность начинает становиться заметной, приходит фагоцит и тебя просто съедает. Я... Уловил аналогию, мрачно сказал я Вопреки моим опасениям Клаус фон Абенсберг, похоже, неплохо у нас прижился. Сначала мы устроили небольшой прием для наших родственников и друзей, где представили Клауса с ладой. Потом уже наши друзья стали приглашать их к себе, представляя своим гостям, и через некоторое время чита фон Абенсберг начала порхать по светским приемам, непринужденно влившись в новгородское общество. А еще очень сильно помогло, что князь в широком кругу при случае высоко отозвался о Клаусе, высказав надежду, что тот будет чувствовать себя в Новгороде как дома. Все прекрасно уловили намек, и наши недоброжелатели не решились устраивать какие-то скандалы, даже если у них и появлялись подобные мысли. С финансами у Клауса дело тоже обстояло неплохо. Он получил долю в саде камней и с работы артефакта расправлялся даже лучше, чем я надеялся. Каждый месяц мы изготавливали одно, реже два украшения с простыми эффектами, вроде приятного румянца, блеска глаз, шелковистых волос и прочих подобных вещей, которые так ценимы женщинами. Артефакты продавали за небольшие, относительно рифейской роз небольшие, суммы в 10-15 тысяч гривен. Сами украшения поражали искусностью работы, артефактные эффекты работали прекрасно заметно добавляя хозяйки привлекательности, так что спрос сильно превышал предложение, и очень скоро украшения от Орди стали непременным признаком принадлежности к верхушке общества. Доходы Клауса пока еще трудно было назвать состоянием, но начало было положено неплохое, и голод фон Абенсбергом определенно не грозил. В целом Клаус замечательно справлялся без моего участия, но я все же решил с ним встретиться и поболтать о том о сем. Пусть особого дела у меня и не было, но игнорировать ее дальше становилось уже немного неприличным. Пообщаться с ним стоило хотя бы ради того, чтобы показать уважение, да и вообще напомнить, что у него есть заботливый сюзерен, который за ним присматривает. «Как у вас дела, Клаус?» — поинтересовался я. «Насколько я слышал, вы неплохо вписались в наше общество. Это действительно так. Если есть какие-то сложности, не стесняйтесь об этом сказать. Мелкие затруднения лучше решать до того, как они превращаются в проблемы». «Все обстоит просто прекрасно, Кеннер», — с удовлетворением ответил он. «Похоже, столичный свет нас полностью принял, и мы очень благодарны вам за рекомендацию. Признаться, когда мой друг Оттон отозвался о вас, как о весьма влиятельной персоне, я не вполне ему поверил. Но, как оказалось, это было скорее преуменьшением, ваша рекомендация совершила просто чудо, и к нам отнеслись на удивление доброжелательно». «Ну, вы-то в моей рекомендации не так уж и нуждались», — усмехнулся я. Род графов Абинсберг достаточно известен, так что ни у кого не возникло ни малейших сомнений насчет вашего права войти в высшее общество. «Чужак, всегда чужак», — серьезно отозвался Клаус. «Каким бы ни было происхождение, войти в совершенно чужое общество без рекомендации почти невозможно, да и с рекомендацией непросто. Но ваша рекомендация моментально открыла для нас все двери. Однако я больше беспокоился не за себя, а за мою дорогую Ладу». Мы же с вами понимаем, как общество относится к таким стремительным взлетам. Но ваша поддержка и поддержка ваших родственников полностью сгладили всевозможные шероховатости. Наша поддержка, конечно, помогла, признал я. Однако должен заметить, что в этом есть и огромная заслуга самой госпожи Лады. Сиятельная Алина как-то сказала мне, что ее манеры безупречны, и что она произвела на всех прекрасное впечатление. А первое впечатление, как мы знаем, самое важное. «О да», — удовлетворенно улыбнулся Клаус. Лада с самого начала заявила мне, что приложит все силы, чтобы не позорить меня, и в самом деле их приложила. Наняла двух учителей этикеты и занималась с ними целыми днями. Впрочем, должен заметить, что ее манеры и до этого не вызывали никакого отторжения, но сейчас я и сам порой плохо понимаю, кто из нас крестьянин, а кто аристократ. Ха-ха. Моя Лада просто чудо, и я счастлив, что мне довелось ее встретить. «Видел бы ты свое чудо раньше» хотя справедливости ради надо признать, что, если не считать неуемной склонности к хулиганству, Лада всегда вела себя достойно. Она действительно следила за манерами и своё происхождение из крестьян никак не демонстрировала. «Кстати, она собирается в ближайшее время оттестоваться на шестой ранг», — продолжал он. «Как вы к этому относитесь?» «Как я могу к этому относиться?» — удивился вопросу я. «С полным одобрением, разумеется. По моему мнению, госпожа Лада действительно готова оттестоваться». И если нужна с этим какая-то помощь, то она может смело на нас рассчитывать. «Благодарю вас», — с признательностью сказал он. «Я уверен, что она прекрасно справится сама, но мы благодарны за вашу поддержку». И между нами, говоря, Кеннер, когда я посмотрел поближе на ее тренировки, то полностью осознал, что мне тогда очень повезло. Она просто не предполагала встретить в той дыре паладин и оказалась не готовой к сопротивлению, так что мне удалось ударить неожиданно. — В общем, вы добыли себе женщину умелым ударом по голове, — засмеялся я. — Прямо по заветам первобытных предков. — Верно подмечено, — захохотал Клаус. — Если опустить кое-какие малозначительные подробности, то это примерно так и выглядит. — Однако, если говорить серьезно, то я был поражен уровнем подготовки ваших боевиков. Их превосходство над нашими паладинами откровенно шокирует. — Другой подход, — пожал я плечами. — Помнится, вы и сами говорили мне об этом. — Говорил, — подтвердил он но все же совершенно не ожидал, что разрыв будет настолько велик. «Специализация много решает», — согласно кивнул я. «Да и вообще, наш путь возвышения основан на личном совершенствовании, так что мы уделяем очень много внимания боевым качествам. Но все же для Империи дело обстоит не столь катастрофично. Хотя в поединке я однозначно поставил бы на нашего боевика. В общевойсковом бою индивидуальная подготовка имеет гораздо меньшее значение». В составе воинской части подразделение паладинов не так уж сильно уступит такому же подразделению наших боевиков. «Вероятно, вы правы», — согласился он. «Но все же, все же. Кстати говоря, Лада упоминала, что госпожа Лена весьма сильна. А вы? Сильнее ее или же, как и я, чувствуете себя слабым полом?» «Слабый пол, говорите?» — усмехнулся я. «Нет, мы с не знаем, кто из нас сильнее. Она уверена, что сильнее я, а вот я в этом совсем не уверен». К счастью, нам никогда не придется драться всерьез, так что это навсегда останется тайной. Но знаете, что я вам скажу, Клаус? Даже если вы и уступаете жене в поединке, пусть это вас не беспокоит. Женщины-боевики привыкли быть сильнее мужчины и относятся к этому без особых эмоций. А вот сила духа мужчины и его уверенность в себе для них как раз очень важна. «Я понимаю, о чем вы говорите», — серьезно ответил он. «Благодарю за совет». А скажите, Клаус», — пришла мне в голову мысль. Будет ли позволительным расспросить вас о вашей, назовем это так, магии? Это не оскорбит ваши религиозные чувства? Или, может быть, это является секретом? Какие здесь могут быть религиозные чувства? Он посмотрел на меня с недоумением. И секретов тоже никаких нет. Спрашивайте. Мне говорили, что для того, чтобы чего-то добиться, Паладин обращается к Христу с молитвой. Это правда? Строго говоря, любое обращение к Господу является молитвой. Так что вполне можно сказать и так. Но в деталях это, разумеется, происходит немного сложнее. Мы визуализируем некое составленное из священных букв слово, а затем взываем к Господу с просьбой даровать соответствующему слову «чудо». И если слово явленное и вера крепка, то Господь откликается, и чудо происходит. Звучит как-то очень. Я покрутил в воздухе рукой, подбирая слово. По-церковному. «Так мы формально считаемся священниками?» засмеялся Клаус. Это каноническая формулировка для описания действий паладинов. А что за священные буквы? Всего лишь буква арамейского алфавита. Господь наш Иисус Христос разговаривал на арамейском, поэтому в ордене паладинов арамейский язык является священным. Давайте я вам просто это продемонстрирую, чтобы было понятнее. Вот я визуализирую буквы «Алаф», «Реш», «Хе», «Ваф» и «Бет», которые вместе составляют арамейское слово «свет». Если вера крепка, то Святой Дух откликается, и эти буквы действительно появляются. «Я их вижу», — подтвердил я. «Не знаю, как выглядят арамейские буквы, но определенно вижу какие-то знаки. Правда, я вижу почему-то четыре знака, а не пять». Ваф и Бет пишутся следно, так что последний знак — это две буквы, а не одна. Теперь, когда Святой Дух откликнулся, и слово визуализировано, я взываю к Господу, и появляется свет. И действительно, на месте надписи появился сияющий шар света. «Благодарю вас, так действительно понятнее», — сказал я. «А вот мы делаем это немного по-другому». «Это ваше дело не оказалось большим испытанием для моей веры», — он с досадой поморщился. «Вы не могли бы пояснить, что имеете в виду?» — заинтересовался я. «Разумеется, если вам неприятно об этом говорить, то я ни в коем случае не настаиваю на ответе». «Не настолько неприятно», — криво усмехнулся он. «Суть в том, что Лада показала мне ваш конструкт для света. Тароид Кюмеля...» Кивнул я. Да, его. Так вот, и оказалось, что я тоже могу его использовать и с тем же самым эффектом. После этого мы с Ладой заинтересовались вопросом и пошли дальше. Она после нескольких попыток сумела визуализировать арамейское слово ⁇ свет ⁇ и оно прекрасно сработало. Конечно, для нее это было непросто, и для меня тоже было довольно сложно визуализировать трехмерную структуру, но тем не менее мы справились. Я думаю, сложность была вызвана исключительно недостаточной практикой, предположил я. Мы уделяем очень много внимания стереометрии, начиная со старшей школы. — А мы изучению арамейского, — согласно кивнул Клаус. Да, это вполне объясняет некоторые трудности, но таким образом получается, что священные символы вовсе не обязательны, и это меня сразу же смутило. А когда Лада сумела вызвать свет с использованием арамейского, мои сомнения окончательно окрепли, ведь она совершенно точно не взывала к Господу. Я в растерянности, Кеннер. «Я мог бы высказать свои соображения, но не стану этого делать», — мягко сказал я. «Это выглядело бы, как сатана, сбивающий с верного пути доброго христианина. Я считаю, что вопросы веры лучше решать для себя самому, без чужого влияния». «Вы правы», — грустно отозвался он. «Вот я и пытаюсь решить». «Оставьте это на время», — предложил я. «Не стоит спешить с таким важным вопросом. Через некоторое время все уляжется, и верное решение придет к вам само». «Полагаю, мне стоит воспользоваться вашим советом», — вздохнул он.